«Что-то ты сегодня совсем невесёлый», – констатировал Лёха. «Только пьёшь и хмуришься». «Извини», – ответил Андрей рассеянно. н уже битый час тужился отвлечься, но постоянно возвращался к своим мрачным мыслям. Алкоголь, похоже, делал только хуже. е п р о б л е м ы на работе». «Пемпертон дрючит». «Нет, с ним всё нормально. Получается не то, что я хотел». Зазвонил телефон. Андрей положил его на стол экраном вверх, так, чтобы оба увидели, кто звонит. Пембертон будто чувствовал, что говорят о нём. Совсем не хотелось говорить сейчас с шефом, но Андрей всё же взял трубку. «Да, м э т он тяжело вздохнул, глядя в удивлённое лицо Лёхи. «Привет!» – голос директора звучал живо и радостно. «Ты что там за сделку провернул? Только что на счёт поступило сто миллионов!» У Андрея эта информация не вызвала никакой радости, только усилила беспокойство. Как быстро крыс выполнил свою часть. Видать, они там действительно куда-то спешат. «Угадай!» й а а Судя по сменившейся интонации, м э т сразу всё понял. «Ты решил с я т а к и «У меня выбора не было. Но я взял с них двойной тариф». «Понятно». Мэтт ненадолго замолчал. «Знаешь, ты большой молодец. Не печалься. Вместе вырулим из этой передряги. Думаю, твою компанию нужно будет ликвидировать. Деньги выведем и откроем другую. В общем, я п о м о з г у и над планом. Саша и Паша с тобой были?» «Нет, я один возвращался от Сергея, когда это произошло». Скажу им, чтобы от тебя не отходили. Я слышу, ты в людном месте? Это правильно. Выпей, познакомься с кем-нибудь. Нет лучшего способа забыть обо всём, чем красивая женщина. м э т хохотнул. Ну ты намек понял. Увидимся. Понял. Пока, Мэтт. Андрей положил трубку. Женщина? А что? У него уже давно никого не было. Вон та блондинка, что сидит за стойкой. Андрей замечал, что девушка оборачивалась уже несколько раз и стреляла глазками. Вроде симпатичная. И фигура, что надо. При формах. Старше немного, но это скорее плюс в такой ситуации. «Андрюха, ты здесь ещё?» Лёха помахал рукой у него перед лицом. Всё это время он что-то говорил, но Андрей опять утонул в своих мыслях и всё прослушал. «Да, да, тут я. Что ты говорил?» «Да так, пытался выразить своё охеревание от того, как ты с Пемпертоном разговариваешь. Такое ощущение, что начальник ты, а не он». «Да ну, он, конечно». Андрей посмотрел на девушку за стойкой. Та снова обернулась. Их взгляды встретились. Она улыбнулась. «Просто он нормальный чувак. Вообще без звёздной болезни. Он дал мне определённую свободу, как вести дела». Они ещё с полчаса говорили ни о чём. Лёха рассказывал последние сплетни про их бывших одногруппников. Андрей старался поддерживать разговор и смеяться, но параллельно продолжал переглядываться с красоткой у бара. К ней за это время пытались подкатить двое, но обоих она отшила. «В общем, такие дела», — Лёха помолчал. «Я пойду уже, пожалуй, тем более начинаю ощущать себя третьим лишним». «Да, извини, Лёх», – Андрей виноват о улыбнулся. «Ты человек женат, ы и у тебя всё регулярно. А у меня пока только так. Чувствую, что скоро уже сперматоксикоз будет». «Я понимаю», – Лёха улыбнулся и встал из-за стола. Андрей тоже встал, чтобы попрощаться. «Если честно, я тебе даже завидую», – Лёха глянул на незнакомку у стойки. «Ух, хороша». Он полез в карман за деньгами, но Андрей остановил его. «Сегодня плачу я». Он пожал другу руку и обнял на прощание. «Извини, что был занудой. В следующий раз буду веселее. Обещаю». Лёха ушёл, а Андрей откинулся на кресле и открыто уставился на незнакомку. Когда та в очередной раз обернулась, он улыбнулся и жестом пригласил к себе за стол. Девушка и г р и в а сделала вид, что сомневается, но уже через несколько секунд села напротив, наклонившись к Андрею и навалившись грудью на стол. А наваливаться было чем. При виде её декольте Андрей почувствовал в джинсах некомфортное стеснение. «Я уж думала, одними переглядываниями сегодня всё и закончится». Девушка улыбнулась, приподняв бровь и глядя ему прямо в глаза. «Это было бы очень печально». «Андрей...» – он протянул ей руку. «Наташа...» – она тоже протянула руку, но подала её как бы для поцелуя. «Очень приятно, Андрей...» Он заказал ей коктейль, а себе очередной бокал пива. Наташа всё время хихикала и делала намёки о том, что не хочет возвращаться домой одна. Слово за слово, и она уже вызвала такси. Андрей уселся рядом на заднем с и д е н ь е она тут же положила руку ему на колено и начала гладить внутреннюю часть бедра, постепенно поднимаясь всё выше. У этого чёрного дня намечалось яркое продолжение. Андрей весь дрожал в предвкушении. В лифте он с силой прижал её к себе и поцеловал. Она страстно ответила. Казалось, что пока она искала в сумочке ключи и открывала дверь, пройдёт вечность. Наконец дверь распахнулась. Андрей первым делом вошёл в квартиру, Наташа за ним. Дверь закрылась, замок щёлкнул. Из одной из комнат вышел здоровенный мужик. Андрей опешил. «Муж?» В полнейшем недоумении он повернулся к Наташе. Та уже не улыбалась. В глазах не осталось и следа веселья и похоти, которые были там ещё секунду назад. «Как я и обещала, нам предстоит долгая ночь, Андрюша». Андрей, понимая лишь то, что ничем хорошим эта ночь не закончится, вновь повернулся к мужику. Тот уже стоял совсем рядом. Удара н д р е й не видел. В глазах вдруг вспыхнул салют, ноги подкосились, он рухнул на спину, сильно приложившись затылком. Вокруг всё плыло, в ушах звенело. «Аккуратнее убьёшь!» — сквозь звон донёсся озлобленный голос Наташи. «Сука!» — прошипел мужик. «Террорист грёбаный!» Андрей перевернулся на живот и попытался встать. Голова кружилась, его мутило. Ему удалось подняться на л о к т и и колени, когда мужик схватил его за шиворот и потащил в соседнюю комнату. Андрей из своего положения мог видеть только выложенный темной плиткой пол. Комната была практически пустой. Громко заиграла музыка. Чтобы заглушить его крики, мужик вдруг остановился и рванул Андрея на себя. Получилось, что Андрей встал на колени. Ему тут же натянули на голову мешок. Он з а м ы ч а л что-то нечленораздельное и попытался сорвать мешок, но получил поддых и скручился на полу. с тщетной попытки вдохнуть. «Смотри, чтобы не захлебнулся в мешке собственной блевотиной», сказала Наташа. «Может, ты сама?» – огрызнулся Амбал. «Может, но пока понаблюдаю». а н д р е й снова рванули, ставя на колени. Затем стянули руки за спиной, что-то очень больно врезалось в кожу. Лишь сейчас он смог сделать вдох. Мешок очень мешал. «Сейчас ты мне расскажешь, что тебя связывает с братством и всё, что знаешь о его планах», – мешок заглушал голос Наташи. «Если будешь отвечать быстро и подробно, у тебя есть шанс уйти без увечий. Если мне покажется, что ты тянешь с ответом, либо пытаешься меня обмануть...» Многозначительная пауза. «Пеняй на себя. Ты меня понял?» Андрей пытался лихорадочно сообразить, что происходит и о каком братстве идёт речь. А зря. Нужно было отвечать. Тело свело судорогой. Он выгнулся и снова грохнулся на пол. Отпустило. Его тут же вернули в прежнее положение. сильно жёг мизинец на правой руке. «Я же сказал, а не тянуть с ответами!» «Я понял, понял!» закричал Андрей, боясь, что из-за мешка его могут не услышать. «Хорошо, значит, с процедурной частью мы закончили. Переходим к сутевой. Итак, что у тебя общего с братством?» «С каким братством? Что за бред?» Снова удар током, падение, возврат в исходное положение. В этот раз жгло безымянный палец. «Я же сказал, а не увиливать!» «Как ты попал в братство?» Наташа сорвалась на крик. «Кто связны? Кто вербовщик? Отвечай!» «Какое нахрен братство?» заорал Андрей в ответ, за что тут же получил новый разряд. «У нас несколько заряженных шокеров», Наташа говорила уже тише, но её голос сочился злостью. «Хватит, чтобы у тебя ногти со всех пальцев п о с л и з а л и Хочешь поиграть?» Его схватили за подбородок и дёрнули вверх. «Давай поиграем». «Только это наша игра, и правила тоже наши». В этот раз за ударом током последовал удар по почкам. «Ты у меня ещё долго к р о в и ссать будешь?» прокряхтел мужик, вновь ставя Андрея на колени. «Да я не знаю ни хера ни о каком братстве!» срываясь на плач, закричал Андрей. «Но я уже готов вступить в него, если так нужно!» Он внутренне сжался, готовый получить новый разряд, но пауза затянулась. В сентябре в Москве произошёл теракт. Погибли люди. «Много людей, включая офицеров полиции, которые пытались задержать террористов. Ты ведь понимаешь, о каком т е р а к т е я говорю?» «Так вот в чём дело», – в ужасе подумал Андрей. «Меня достали спецслужбы? Кто? СБУ? Нет, наши вряд ли бы так нервничали из Москвы. Это россияне. ФСБ? ГРУ? Твою мать!» «Понимаю», – выпалил он поспешно, боясь, что пауза затянулась. «Вот видишь», – ответил быстро и честно, – «никакого наказания». Голос Наташи звучал наигранно весёлым. Официально ответственность за теракт на себя никто не взял. Но нам удалось задержать одного из нападавших и вытянуть из него много интересной информации. Например, что он, как и его друзья-террористы, в ходит в подпольную праворадикальную организацию «Братство Сварога». Теперь я повторю свой вопрос. Что тебя связывает с «Братством»? Ничего, я впервые о нём слышу. Разряд. Опять в мизинец. Больно же как. «Раз ты понимаешь, о каком теракте мы говорим, ты наверняка видел разлетевшуюся по интернету запись места событий». Тон шпионки был ровным, даже поучительным. «А значит, ты не мог не заметить, что террористы...» Она на секунду запнулась, подбирая слова. «Не были обычными людьми. Что тебе об этом известно?» «Ничего». Разряд. Он упал. Ещё разряд. Ещё. Теперь в шею. Рывок, он опять на коленях. Держится из последних сил. все тело болит Пальцы сжёт, в колени будто вставили иглы. Дышать нечем. От в ы п и т о в о тошнит, но силой воли сдерживает порывы, чтобы не задохнуться в мешке. «Если ты не перестанешь врать, мы повысим мощность шокера». Наташа замолчала, видимо, ожидая его реакции. Но он просто не мог пока ничего сказать. Дышалась с трудом. Она продолжила. «Давай так. Террорист сообщил, что не совсем человеком он стал после того, как применил препарат, который ему привез из Украины Арсен Борзов. «Где и когда ты познакомился с Борзовым?» «Я не знаю никакого Борзова», — жалобно ответил Андрей, понимая, что последует за таким ответом. Он не ошибся. Удар, пол, рывок. Как же больно!» «Мне начинает это надоедать! Ты!» Наташа снова сорвалась на крик, чеканя каждое слово. «Сегодня встречался с Борзовым! Он тебе что-то передал! Что?» «Крыс!» — понял Андрей. Ему становилось всё тяжелее мыслить связано. «Неужели придётся всё выложить? Наверняка они и сами уже знают многое. А где-то я точно проколюсь. Нужно заговорить их и как-то выбраться отсюда, а дальше в и д н о будет». «Я не знал, что его так зовут, честно». «Продолжай». «В сентябре я продал ему генный модификатор, но я не знал, что он террорист, клянусь». «Какой модификатор? Как он работает? Кто производит?» «Генный модификатор. Детали я не знаю. Я экономист, а не биолог». не понимаю в этом ни хрена. «Как он работает?» «Вот сейчас можно», – Андрей заговорил быстро, захлебываясь и глотая слова. «Берется исходный материал у Таргета, какие-то клетки ДНК, в них вносятся изменения, меняются определенные гены, какие-то молекулярные ножницы, что-то такое. Получается готовый модификатор, но он индивидуален для каждого, вводится в организм Таргета и тот через время перестраивается». Он замолчал. Наташа некоторое время тоже молчала. «Кто производитель?» «Мой знакомый. У него лаборатория своя под Киевом. Это случайное открытие». «Случайно открыл генный модификатор? Варил такой себе суп и тут раз? Генный модификатор получился? Витя?» «Разряд». «Кончай мне врать. Фамилия знакомого?» «Лукасевич!» – ляпнул Андрей и тут же прикусил язык. «Лукасевич?» – прогудел сзади Витя. «Где-то я уже слышал». Повисла тягучая тишина. Наконец Наташа заговорила. «Всеведущий Гугл намекает мне на Сергея Лукасевича, Нобелевского лауреата и владельца Нью Даун Фарма-Сьютиклс. Он же главный по научной части. Живет в Киеве. Что скажешь, Гугл не ошибся?» «Не ошибся», – выдавил Андрей. «Прости, Лиза». «Ему денег мало? Или он тоже больной на голову фашист? Какого хрена вы продали модификатор братству?» «Мы не знали. Модификатор действует на животных». з а т а р а т о р и л Андрей. – Мы вообще только для животных продавали. – Кому нахрен надо модифицировать животных? – Тому, кто зарабатывает деньги на ставках, коллекционерам. Среди восьми миллиардов на планете много богатых людей со странностями. – Как давно вы торгуете модификаторами? – Несколько месяцев. У этого модификатора большой потенциал. Он может стать лекарством от остеопороза. – Ты совсем дебил? Какой остеопороз? Вы с этой хернёй суперсолдат можете делать. «Связались бы с правительством, купались бы в золоте, а вы вместо этого террористам его продали». «И долго бы мы в нём купались?» – прошипел Андрей. «Ну, может, ты и не такой дебил», – протянула Наташа. «Мне нужна формула, все детали». «Я не знаю ничего, я же говорил уже». «Значит, укради, скопируй. Мне плевать, мне нужна вся информация». Андрей молчал. «Как это сделать? Информация об исследованиях должна быть на серверах Нью Даун». но у него нет доступа, и они наверняка защищены не хуже искусственного мозга. Ещё у Лукасевича был ноутбук, с которым тот не расставался. Наверняка все его исследования там, и наверняка всё запаролено. «Я вижу, ты уже готов к сотрудничеству. Хорошо. Но мы ещё не закончили с братством. Как ты познакомился с Борзовым?» Он говорил и говорил. Его пытали в вечность. Одни и те же вопросы задавали по кругу и в разном порядке. Кричали, били током, били руками, ногами, душили. Он выложил всё, что знал. Он бы и больше рассказал, но нечего было. Потом его куда-то везли. Машина остановилась, с него наконец сняли мешок. Наташа за рулём громила с ним рядом на заднем с и д е н ь е За окном ночь, фонари и дождь. «Теперь ты у нас на крючке. Будешь сотрудничать, будешь жить», – п р о б а с и л Виктор и вышел из машины. «Модификатор, Андрюша», – напомнила Наташа. «Мне нужна вся информация о модификаторе». Дверь с его стороны открылась. Виктор схватил его за шкирку и вышвырнул на асфальт. Дверь хлопнула. Завизжали шины. Андрей с трудом встал, осмотрелся и хромая поковылял к тротуару. Он узнал район. Его высадили почти у дома. Какая забота. Открыть дверь оказалось новой пыткой. Ключ постоянно выпадал из скрюченных обожженных пальцев. Чтобы надавить на него и повернуть замок, пришлось терпеть адскую боль. Он добрался до кровати и рухнул на неё, не раздеваясь. Не мог. Темнота тут же поглотила его. На следующий день вызвал врача. Пришлось врать про то, что взялся руками за оголённый провод. Затем Сашу с Пашей, чтобы отвезли сумку к р ы с а к Лукасевичу. Три дня Андрей не выходил из дома. Еду заказывал в ресторанах крупными партиями. Каждый раз с замиранием сердца открывал дверь курьером. Вдруг с ними пришёл крыс или Виктор с Наташей. Крыс звонил несколько раз, но Андрей не брал трубку. Срок еще не настал. Потерпит. Вечером на четвертый день позвонил Сергей. Заказ готов. Все это время Андрей пытался успокоить себя лишь одной мыслью. Ему казалось, что хуже уже быть не может.